Торговые агенты Один из самых дорогих маркетинговых коммуникационных инструментов – торговые агенты, которым приходится много путешествовать и усердно искать новых клиентов, одновременно изо всех сил стараясь сохранить старых. Ведь средний торговый агент только 30% времени проводит с клиентами а все остальное время тратит на изучение товара и новых технологий продаж, составляет отчеты, посещает собрания, ездит с места на место. Для большей эффективности этого инструмента им необходимо умело управлять. Порой деятельность торговых агентов приносит компании гораздо больше пользы, чем рекламные объявления или прямая почтовая рассылка предложений. Чем сложнее товар или услуга, тем выше необходимость использования торговых агентов. Если рынок заполнен аналогичными товарами по схожим ценам, торговые агенты могут оказаться определяющим фактором, который склонит клиента к покупке именно вашего товара. Лучшие торговые агенты часто заключают в 5-10 раз больше сделок, чем обычные. Поэтому компании поступают мудро, если постараются нанимать лучших торговых агентов и будут платить им больше. Важно не то, сколько стоит торговый представитель, а во сколько обходится его стоимость по сравнению с обычными продажами. Хорошие торговые агенты обходятся дешевле, чем плохие. В то же время торговые агенты не в состоянии добиться успеха только при помощи улыбки и начищенных туфель. Приветливая улыбка и безупречно чистая обувь не компенсируют низкое качество торгового предложения. Закупщики, как бы они ни относились к конкретным торговым агентам, выберут хороший товар, а не плохой. Торговым представителям это прекрасно известно, и они все чаще возвращают товар своим компаниям, вынуждая их улучшать качество или делать новые ценовые предложения, чтобы товар было легче продать. Несмотря на важность деятельности торговых агентов, компании стремятся уменьшить их количество и связанные с их работой расходы. Один из распространенных подходов состоит в том, чтобы увеличить количество внутренних торговых агентов и сократить число внешних. Уже довольно давно компании поняли эффективность телемаркетинга при работе с мелким потребителем, в особенности в тех случаях, когда доход от продаж не компенсирует расходы на торговых агентов. Компании начали распространять телемаркетинг и на более крупных потребителей, многие из которых предпочитают иметь дело с торговыми агентами по телефону, а не лично. Сегодня, благодаря передаче видеоинформации, можно вести переговоры лицом к лицу, общаясь с собеседником с помощью компьютера. Торговые агенты и покупатели в дальнейшем также будут оказывать все большее предпочтение электронной торговли, что приведет к сокращению расходов на разъезды. Покупатель тем самым экономит время, а компания — время и деньги, которые помогают постепенно заменять торговых агентов квалифицированным телемаркетингом. Однако торговые агенты совсем не в восторге от того, что все большее число клиентов предпочитают телемаркетинг. Комиссионные торговых агентов падают. Большинство компаний, пытаясь убедить торговых агентов перейти на телемаркетинг, в конце концов соглашаются платить небольшие комиссионные за любые телемаркетинговые продажи на их территории. Расходы компании увеличиваются, но она вынуждена платить за содействие торговых агентов. Другой способ сокращения расходов на торговых агентов заключается в использовании дистрибьюторов — У дистрибьюторов имеются собственные торговые агенты, и они обычно представляют несколько неконкурирующих между собой поставщиков. Дистрибьюторы предлагают весьма привлекательные для производителей увеличение охвата потребителей. Обычно новая компания, которая ищет быстрый выход на национальный рынок, нанимает дистрибьюторов для распространения своего товара. Но по мере того, как бизнес компании расширяется, она может прийти к выводу, что для нее выгоднее нанять собственных торговых агентов. До тех пор, пока компания имеет своих торговых агентов, она должна нести расходы на повышение эффективности их деятельности. Один из таких шагов заключается в том, чтобы проанализировать распределение работ по времени. Обычно компания находит возможности уменьшить затраты времени на написание отчетов, разъезды и тому подобное. Иногда она вносит изменения в распределение территорий, чтобы повысить эффективность работы торговых агентов. Другим средством повышения продуктивности является автоматизация продаж. Сегодня торговому агенту необходимы переносной компьютер, принтер, ксерокс, мобильный телефон, электронная почта, программное обеспечение и тому подобное. И хотя все это стоит немалых денег, но, как правило, делает работу торговых агентов более эффективной. Когда у нынешних торговых агентов спрашивают, где располагается их офис, они часто показывают на свой переносной компьютер. Более того, некоторые компании не видят необходимости в том, чтобы торговые агенты работали в офисах. Они предлагают своим агентам работать дома и не ездить каждый день в офис. Таким образом, им удалось сократить затраты на аренду, отопление и электроэнергию, а торговые представители получили дополнительное время для продуктивной работы. Проблема руководства деятельностью торговых агентов включает целый комплекс сложных вопросов. В прошлом компании нанимали одного менеджера для контроля за шестью-восемью торговыми агентами. Сегодня на каждого менеджера приходится от 20 до 40 торговых агентов. Не вызывает сомнений, что торговые представители научились решать свои проблемы сами. Компании все чаще организовывают деятельность торговых агентов по принципу вертикального рынка. Теперь торговый представитель не звонит утром в банк, а днем в сеть отелей. В компаниях имеются торговые агенты, которые работают только с банками или только с отелями и так далее. При такой специализации они лучше знают нужды потребителя и им легче делать полезные предложения. Растет число компаний, которые используют систему ключевого управленческого учета. Фирме известно, что небольшая часть покупателей делает крупные покупки, принося таким образом существенный процент прибыли. Назначение менеджера для контроля за наиболее важными финансовыми операциями увеличивает вероятность того, что крупный покупатель будет лучше обслуживаться и сохранит верность компании. Деятельность этих ключевых менеджеров обычно оценивается потому, удается ли им достичь запланированного уровня продаж и прибыли, а также удовлетворить запросы клиентов. К сожалению, даже при наличии прекрасной мотивации для увеличения продаж и прибылей у ключевых менеджеров может не хватать средств для премиального фонда, который дал бы им возможность установить долговременные отношения с потребителем.